Глава 34 «Я иду с вами». В какой момент рядом со мной оказалась Уля, я, признаться, и не заметил. «Нет». «Да». «Держись за мной и ради всех богов не высовывайся». Со стороны, наверное, наш разговор выглядел смешно и даже глупо, но, увидев горящей решимостью глаза девушки, я понял, что отговаривать ее бесполезно. «Придется взять ее с собой и найти ей какое-нибудь занятие». Ведь если все пройдет, как я задумал, то мы обойдемся без единого выстрела, а у меня будет время, чтобы пообщаться с Игнатом. Если же гномы отреагируют, что ж, у нас будет чем их удивить». И помните, я повернулся к зашептавшимся воинам и камнетесам. «Первое, у нас не более десяти минут. Второе, в сокровищнице не должно остаться ни одного медика». Я кивнул Ульяне, добавил стоящего за моей спиной Игната в список хэтхантеров, и потянул его за собой в искрящийся голубым портал. Свежий воздух заднего двора ратуши сменился спёртым воздухом подземелья, и я с трудом удержался от того, чтобы присвистнуть от удивления. Метка Хэтхантера привела нас в самый настоящий гномий Форт Нокс. Игнат же, в отличие от меня, не обратил на груду золота и прочих драгоценностей ни малейшего внимания. Одну секунду пробормотал игрок и сделал руками несколько пасов. «Готово!» На месте исчезнувшего телепорта вспыхнула серебристая рамка портала, из которой тут же повалили наши воины. Первая десятка тут же рванула к стальным створкам, а выскользнувшие из портала Ульяна подвесила к потолку два огромных светляка. «Мать моя женщина!» — протянул вышедший из портала Гостемил. «Он-то зачем сюда пришел?» «Уля, ловушки ощущаешь? Нет? Тогда сможешь заклинить створки изнутри!» Громким шепотом крикнул я. «Займусь». А руки Магини превратились в ослепительно-белые сгустки пламени. Удостоверившись, что Уля занята делом, я переключился на купца. «Гостемил, вы-то зачем сюда?» Алекс, как-то рассеянно ответил купец, оценивающе рассматривая содержимое сокровищницы и бесшумно шевеля губами. «Не мешайте работать профессионалу. Дмитро, цепочку!» Его помощник, здоровенный лоб, поперек себя шире. Тут же организовал цепь из воинов, умудрившись выстроить их так, что сокровищница оказалась поделенной ровно на две части. «На первый и второй рассчитайся!» — гаркнул здоровяк. Я стоял и завороженно смотрел, как под чутким руководством купца и его помощника формируется самый настоящий конвейер. Это было действительно профессионально. Проработав логистом почти полтора года, я не мог не отметить виртуозное руководство Гастемила. То, что сейчас творилось в сокровищнице гномов, было не просто справедливым грабежом и военной хитростью. Это была настоящая финансовая симфония, помноженная на логистический шедевр. Груды золота, наполнявшие хранилище гномов, таяли прямо на глазах, а старинные картины, богато инкрустированное оружие и артефакты бережно упаковывались и исчезали в бездонных рюкзаках камнетесов. «Красиво работают», — с уважением протянул Игнат. «Дружно». «У Гостемила прокачана харизма, и он явно использует какие-то хитрые ауры», — машинально ответил я, и только потом сообразил, что пришло время серьезного разговора. «Ну здравствуйте, Игнат Демидович». «И тебе не хворать, Александр», — степенно кивнул игрок, продолжая удерживать портал, в котором то исчезали, то появлялись наши войны. «До последнего не думал, что увидимся именно здесь, но...» «Но что?» «Но понимаешь, какое дело?» Игрок замялся, словно решая, стоит говорить или нет. «Наши союзники пошли в банк и нам не оставалось ничего другого, как последовать их примеру». «Ва-банк? Союзники?» «Что ты знаешь о капсулах?» Вместо ответа я получил еще один вопрос. «Разработаны около пяти лет назад, в массовое производство поступили только в этом году». «Дома стоят только у очень богатых людей, которые могут позволить себе выделить под капсулу целую комнату и провести отдельную проводку». «Хорошо», — кивнул Игнат, в полглаза наблюдая за все уменьшающейся грудой сокровищ. «Ты знаешь, кто их создал?» «Геймволд», — предположил я. «Эти капсулы, Александр, были найдены нами во время раскопок в Дельте Нила, правда, ценой жизни одного из археологов» погиб, от чего-то заинтересовался я, исчез, официально без вести пропавший. Его звали Джамшед Устос, и это был первый таджикский археолог, сделавший столь ценное открытие. То есть вы хотите сказать, что эти суперсовременные капсулы лежали под какой-то пирамидой или сфинксом? То, что говорил сейчас Игнат Демидович, никак не желало укладываться у меня в голове. Я тебе больше скажу. «Именно там и именно тогда археологи нашли не только капсулы, но и инструкцию к их изготовлению, комплектующие и... врата». «Врата?» «Вообще, выделяя время на беседу с Игнатом, я планировал поговорить о других вещах, но слишком уж интересная тема была поднята. Что мне стать безруким крабом, если Игнат не объяснит, каким образом я из игры умудрился воздействовать на реальность? Да и из игры ли?» «Может, хватит повторять за мной, как попугай?» нахмурился Игнат Демидович. «Я понимаю, какой-нибудь прохожий мог бы так отреагировать, но не человек, который из игры умудрился призвать грозу над Екатеринбургом. Откуда вы? У меня постоянная связь с Большой Землей», еще больше нахмурился игрок, «а до меня только сейчас дошло, что он, возможно, выдает мне гостайну или что-то типа того». «Мама твоя, кстати, жива-здорова, ухаживает сейчас за дядей». Из всего корпуса надзирателей выжил только он и еще пара человек, все в данный момент в реанимации. Акац, против воли уточнил я. А вот насчет этого нам и нужно поговорить, прикрыл глаза Игнат Демидович. Не знаю, как ты это сделал, но Федор изменился. Нечеловеческая реакция, способность видеть чужие ауры и слабые способности к магии воздуха. В глазах Игната читался вопрос, но я не спешил отвечать, рассматривая вместо этого любопытное системное уведомление, на которое раньше не обратил должного внимания. Внимание навык дитя этого мира трансформирован в заглянувший за кромку, минус пять к незаметности, плюс 10 к успешному проколу мироздания. К успешному проколу мироздания где-то у меня было похожее достижение. Ну-ка-ну-ка, ну к счастью искать долго не пришлось, и нужное мне уведомления нашлось почти сразу. Внимание! Получено уникальное достижение, искажающее реальность. Активная способность встряхнуть мир, за исключением порога. Пассивная способность. Теперь вы можете пользоваться артефактами из любых миров. Алекс? Погоди-ка, Игнат. Я рассеянно отмахнулся от игрока, чувствуя, что напал на верный след. Встряхнуть мир, за исключением порога. Где-то я уже видел это название. Точно, книга, подаренная кощеем, Я тут же нашел в инвентаре потрёпанный томик. Копия копии, запрещенной Орденом Чистых Книги, Боги Порога. Ха, забавно. Помню, будучи стажером в Game World, я пару раз искал информацию про один из виртуальных миров с похожим названием. Как его там? Порог, порог, порог. Битва за порог, точно. Битва за порог, пробормотал я. Ты об этом уже знаешь, удивился Игнат. «Что ж, тогда даже не знаю, что тебе сказать. Только если извиниться, что использовали вас с Максом в тёмную. Та подстава на чемпионате сыграла нам на руку. А уж ваш с Максом нелепый план наказать коррупционеров из оргкомитета и владельца гостиницы и вовсе развязал нам руки. В общем, прости». «Ну уж нет», — я покачал головой, отложив вопрос про нелепый план на потом. «Выкладывай всё, что знаешь». «Развучит банально», — Игнат горько усмехнулся. «Но, как оказалось, мы не одни во Вселенной. Вот только для того, чтобы дотянуться до других миров, не нужно строить космический корабль. Достаточно активировать сеть древних телепортов». «Древних?» — я поморщился, бросая взгляд на почти опустевшую сокровищницу. «Знал бы ты, насколько избита это клише. Чуть ли не в каждой игре используется». «Может, поэтому и используется?» «Невозмутимо ответил Игнат. Наши специалисты утверждают, что возраст найденных при раскопках капсул превышает 2000 лет. То есть все эти виртуальные миры, от осознания того, что все виртуальные миры, в которых я побывал за последние 10 лет, на самом деле реальные миры, на секунду стало дурно». «Нет-нет, что ты!» Тут же успокоил меня Игнат. «Практически весь топ 100 виртуальных миров — это полигоны». Но есть некоторые полигоны, скажем так, с возможностью выхода в параллельный мир. Или, как называют его наши аналитики, мир-хаб, центральный мир, изначальный мир и так далее. Названий много, суть одна. И это, хоть я и начал догадываться в последнее время о реальности игры, но одно дело умозрительные предположения, другое — подтверждение самых смелых фантазий нескольких поколений фантастов. «Нет, это не море возможностей», – покачал головой Игнат. «Море возможностей лишь полигон, который ведет кандидата через испытания и в какой-то момент присуждает право идти или не идти дальше». «Рейтинг?» «Именно», – согласно кивнул Игнат. «Геймволд, заполучивший миры с полным погружением, тут же прикрутила рейтинг игры к социальному рейтингу, в результате чего игры с рейтингом облюбовали мажоры и криминал». «Погодите», — нахмурился я, незаметно для себя переходя на «вы». «Вы хотите сказать, что рейтинг, получаемый в игре, коррелируется с социальным?» «То есть, повышая рейтинг в игре, пользователь тем самым увеличивает его в реальной жизни?» «Именно», — поморщился Игнат. «Тогда я удивлен, почему какой-нибудь богатый авторитет не стал президентом или, как минимум, советником президента — впервые за долгое время Игнат улыбнулся. «Тут нам на руку играет сама игра. Неважно, какие у тебя артефакты, неважно, какие зелья или сколько золота, важны лишь твои поступки и качества характера. Древние...» Игнат поймал на себе мой скептический взгляд, но смысле не сбился. «Давай будем называть их пока что так. Так вот, древние встроили в эти виртуальные миры самую лучшую защиту от дурака. Но есть какое-то «но», да?» «Да», — согласился Игнат, — «старое доброе ультранасилие». То, чем сейчас занимается игрок под ником Гриди, а в реальной жизни француз Жанну Депадье. Есть мнение, что, подчинив себе срединный мир, игрок может получить корону правителя, которую в дальнейшем можно использовать как ключ. Эдакий аварийный выход. Интересно, может показать Игнату мой набор из корон? Думаю, не стоит, вдруг его еще удар хватит. Второй путь, тем временем продолжил Игнат, добраться до божественного пантеона. Эта задача стояла перед Мариной, но после того, как она не справилась, нам пришлось привлекать вас с Максом. Справилась, рассеянно ответил я, раздумывая про себя о том, какой же из миров является центральным. По всему выходило, что порог, но это было слишком очевидно, что ли? Справилась, мы с Игнатом поменялись местами, теперь он удивлялся моим словам. «Но почему она тогда не вернулась в капсулу?» «На этом моменте можно чуть поподробней?» «Долго рассказывать», — Игнат кивнул в сторону воинов, уже почти закончивших выносить богатство гномов. «Мне можно сокращенную версию», — не отступил я. «Я понятливый». «Ладно», — сдался мастер порталов. «Как только игрок делает определенные шаги для продвижения по личному квесту, у него в интерфейсе пропадает кнопка «Выход», а в реальности исчезает «Тело». «Серьезно? Серьезнее некуда. И самая главная проблема в том, что...» «Обратно тела не возвращаются», — догадался я. «Да», — кивнул Игнат, — «и мы до сих пор не знаем, в чем дело. То ли никто из игроков не смог пройти личный квест до конца, то ли это билет в один конец. А центральный мир — это...» «Я все же решил уточнить интересующий меня вопрос». «Сначала у нас был список из десяти миров, в числе которых находились море возможностей, второй шанс, защита периметра и другие. Сейчас же, сейчас наши аналитики считают, что одним из центральных миров являются закрытые для полноценного погружения игры, такие как битва за порог, звездные республики, сицилийская защита, пустошь и так далее». Игнат, настало время самого важного вопроса, от которого зависело мое дальнейшее отношение к моим нанимателям. На кого вы с Петром работаете? Перед тем, как ответить, Игнат посмотрел на меня немигающим взглядом. Ты читал вступительное слово? Ну, помнишь строки про хранителя? Призыв хранителя для решения спорных ситуаций, напряг памяти ни разу им не пользовался. Он самый, согласился Игнат, крупные кланы часто им пользуются. «Ты же, видимо, с игроками особо не сталкивался». «Ну, как сказать?» – протянул я. «Впрочем, неважно. Ты хочешь сказать, что призыв хранителя работает?» «Это, в отличие от вступительного слова, не наша придумка», – кивнул Игнат. «Хранитель – это часть этого мира». «Знать бы раньше», – поморщился я. «Итак, Игнат, повторяя вопрос, на кого ты работаешь?» Я положил ладонь на золотой меч, повышая свои шансы на распознание лжи, и впился взглядом в лицо игрока. Игнат же едва слышно прошептал «Призываю хранителя!» И, дождавшись появления небольшого светлячка, посмотрел мне прямо в глаза. «На благо Отечества, нашего Отечества. ФСБшник, что ли? Ну да». «Класс!» Признаться, вариант был не самый плохой. «И какой план?» «Да все просто», — пожал плечами Игнат. «Нам нужно узнать, какой из миров центральный, и найти туда портал». Китай, Европа, Штаты, на земном шарике становятся слишком тесно. Первая задача успешно решена, я протянул сотруднику конторы потрёпанную книжку. А для решения второй мне понадобится ваша с Петром помощь. «Ради своей страны я готов на всё», — как-то устало ответил Игнат, и в его голосе не слышалось ни грамма пафоса. «Даже если мне суждено попасть в ад». Что ж, Игнат Демидович, я довольно улыбнулся, ловя на себе вопросительный взгляд Гостемила, закончившего вычищать сокровищницу. Вы окажетесь там быстрее, чем думаете.